Глава 17. Значит, ты следил за мной 10 дней? Да, сеньор Паладини. Ну, издалека не думайте ничего плохого. Они сидели под деревом. Ананд вернулся к своей зеленой Твинго, чтобы взять термос с горячим чаем массала. Я все купил по дороге. Не знал, сколько пробуду, вот и подготовился. Знаете, недалеко от биопарка, где живет ваша подруга, есть огромный рынок. Там я купил подушку, одеяло и даже маленький кипятильник, который подключается к прикуривателю в машине. Очень удобно». Он протянул ей крышку термоса, наполненную тёплым напитком. Мара взяла её молча. Одного упоминания о биопарке и Мойре хватило, чтобы слова застряли у неё в горле. Она сделала долгий глоток. Чай был таким вкусным и сладким, что на глаза навернулись слёзы. Ананд сидя напротив, смотрел на неё с опаской. Он уговорил её убрать флакон с ядом, но время от времени бросал взгляд на её сумку, словно боясь, что тот сам выскочит и прольётся в чай. Он не обиделся, когда она спросила, не в сговоре ли он с Джованни Сабадини. — Я так и решил, что вам это придёт в голову, — улыбнулся Ананд, сияя, будто угадал правильный ответ в викторине но я даже не заметил, что он за мной следит. А он, должно быть, следовал за мной с самого начала». Мара покачала головой. На этот раз кусочки пазла не складывались сами собой. Она была слишком измотана. Когда я взял отпуск, начальник позвонил мне где-то через полчаса после того, как я оставил фургон. Сказал, что меня искали. Точнее, кто-то спрашивал о машине и даже взял мой номер. Они выдумали, будто я перегородил проезд или что-то в этом роде. Но, во-первых, я никогда не ставлю фургон там, где нельзя. Я знаю зону доставки как свои пять пальцев. И уверяю вас, могу оставить его посреди дороги, но никогда не перед гаражом или въездом. А во-вторых, можно было бы просто вызвать дорожную полицию или отправить им номер. Никто не хочет лишних проблем. Так что я сразу понял, что это были они. «Кто они?» — спросила Мара. «Те трое, что вышли из вашего дома. Кто ещё мог записать мой номер?» «Они». «И поскольку начальник назвал моё имя, а они решили, что вы сбежали со мной, они начали меня искать. И тот с белыми усами. Должно быть, меня нашёл». Мара сделала второй глоток. Джованни Сабадини нашёл Ананда и следовал за ним. «Зачем?» потому что предположил, что, помогая ей бежать, Анант знал, где она. Но он так и не нашёл её. Ты сказал, что никогда не приближался к местам, где я была. Нет, никогда. Я следил за вами через телефон. Но когда вы останавливались... Останавливался и я. Он задумался и добавил. Только раз я подошёл проверить, когда вы были в той лачуге в больнице. «Было холодно, я не хотел, чтобы вы замёрзли насмерть». Мара посмотрела на него, раскрыв рот. «Ты приходил к Лачуге?» «Нет-нет, я не перелезал через забор, упаси Боже! А если бы меня заметили?» Я смотрел издалека. «Знаете, там была одна жестяная панель, чуть сдвинутая. Когда вы включали телефон, был виден голубоватый свет, и я успокаивался». «Ещё глоток чая». Ей хотелось смеяться. Она представляла бедного Сободини, следующего за Анандом, приезжающего в какое-то место и наблюдающего, как тот сидит в машине, бродит вокруг больницы или делает покупки на рынке. Он должно быть решил, что ты сумасшедший. Или мастер... Как там говорил Джерри? Дезориентации. Она снова посмотрела на Ананда. Разве могла она предположить? что один из её преследователей — он. Этот долговязый парень с чёрными, как смоль, волосами, зачесанными на пробор, с неровными зубами — не красавец, но солнечный, светлый, был воплощением честности. Храбрости, возможно, нет, но честности точно. «Почему ты не донёс на меня?» — спросила она. «Ты же читал газеты». Ей показалось, что, несмотря на тёмную кожу, парень покраснел. «Я никогда в это не верил». Мара подняла брови. «Ты остановил меня, когда я держала флакон с ядом?» «О, нет, не в ту старую историю. В неё я, конечно, поверил. Я следил за той драмой по телевизору, ещё когда ходил в школу. Так испугался. Целую неделю не хотел есть ничего, что готовила мама. Ей пришлось даже отшлепать меня пару раз, чтобы я одумался». Тут он понял, что сморозил глупость, и попытался исправиться. «Надо сказать, мама иногда перебарщивает со специями, и нам всем становится плохо». Мара рассмеялась, несмотря ни на что. «Но в убийство того господина сверху...» «В это я никогда не верил», — серьёзно продолжил он. «Почему?» «Почему? И вы ещё спрашиваете?» — возмутился Ананд. «Потому что я был там, сеньора Паладини!» Я видел тех троих. Вот так, особенно того с белыми усами. Когда вышли фотографии, я чуть не подпрыгнул, потому что думал, что его убили после того, как вы сбежали. Я думал, что это был... Как его звали? Пероц, вот. Я даже видел, как он пару раз входил и выходил из дома, весь в белом, в очках и шляпе, даже в пасмурную погоду. Его невозможно было не заметить. Ты прав. Его невозможно было не заметить. Так как он мог быть одновременно мёртвым и живым? Вот о чём я себя спросил. И ответил, что он не мог. Иначе это как тот кот в ящике, знаете? Кот Шрёдингера. Он самый. Значит, ты поверил в мою невиновность? Конечно. Конечно. Ты, незнакомец, поверил мне. И охранял меня десять дней. Он даже привёл Сабадини по её следу. Но это была мелочь. Кто-то защитил её. Мойра тоже это сделала, но с оговорками. И Фьяма, жалея об этом. И Мария Грация, разрушив свою жизнь. И Беатрича, не осознавая. И даже Джерри на показ. А этот парень помог ей без причины. Просто потому, что посчитал правильным. Спасибо. Это мой долг. Чай закончился, под деревом становилось холодно. Солнце скоро начнёт садиться. Мара не вставала, потому что если встать, то что делать дальше? Сдаться властям? Снова бежать? Искать в интернете новости о судьбе подруг? Позвонить Дионизе? Сидеть и ждать, пока наконец завоют, приближаясь сирены? В итоге решение принял Ананд. «Пора нам уезжать, сеньора Паладини. Не знаю, заметил ли кто машину, на которой вы приехали, но, будь я на вашем месте, пересел бы на мою твинго и поискал место, где переночевать». «Раздельно, конечно», — поспешно добавил Ананд. «Куда же ехать? У меня больше нет дома. И я устала», — улыбнулась Мара. «Ну, теперь вы можете отправиться куда угодно». «Человек с белыми усами больше не преследует вас?» «Нет, точно не преследует». «И девушка тоже». Мара замерла. «Девушка? Какая девушка?» Впервые Ананд увидел эту девушку в китайском гипермаркете недалеко от Досены. Она следовала за маршрутом сеньоры Паладини. Сначала на поезде, потом на автобусе. затем судя по медленному передвижению пешком. Она остановилась в биопарке, не вышла даже после закрытия, и он снова спал в машине. Но это было не как в Ро. В горах всегда чертовски холодно. На следующий день, видя, что симка Д не движется, он отправился за покупками. Флисовое одеяло, подушка, кемпинговые принадлежности. А ведь он никогда не ходил в походы. Когда он выбирал упаковку носков, за спиной раздался голос. «Только не эти, они синтетические. Берите шерстяные, здесь холодно». Он обернулся и увидел высокую красивую девушку, примеряющую джинсовую куртку. Растерявшись, он окинул взглядом носки. Она улыбнулась и указала на клетчатые. Ананд поблагодарил, а она вдруг рассмеялась, непонятно почему. Потом пошла к кассе. Во второй раз он не сразу её узнал. Ночью у странного отеля посреди леса она появилась полуголая в бюстгальтере с блёстками вместе с пузатым и явно пьяным мужчиной. Ананду стало неловко смотреть на неё в таком виде, и он отвёл взгляд. Он знал, что девушки порой носят и меньше одежды, Но в его доме такая мода не приветствовалась, и он волей-неволей перенял принципы матери и бабушки. Ему даже стало жаль, что такая молодая и красивая девушка уже опустилась до древнейшей профессии. Эта мысль вспыхнула и погасла. Главное, что его волновало, была синьора Паладини. Посреди ночи она ушла куда-то с подругой, и сигнал телефона с иконкой Дейлис внезапно пропал. Анан забеспокоился, дважды объехал отель, обнаружив сзади тропинку, освещенную маленькими свечами, ведущую к соседнему зданию. Ему это не нравилось. Вся обстановка казалась подозрительной. А когда пропал сигнал, тем более, он вернулся, решив ждать, пока сеньора не появится или не восстановится сигнал. Через несколько часов приехала девушка с толстяком, смеялась и заигрывала с ним. Ананд решил ещё раз проверить тропинку со свечами, но, увидев, как подъехала ещё одна машина, передумал. За рулём была не сеньора Паладини, а другая женщина, одна, будто приехавшая забрать пьяного мужа или сбежавшую дочь. Она вошла внутрь, а вскоре вместо неё вышла та самая полуголая девушка в джинсовой куртке и трусах. И Ананду показалось, что всё это он уже видел. С ней был смешной человек в униформе, возможно, портье. Они закурили, потом он закашлял, и они вернулись внутрь. Чуть позже девушка вышла, одна, и ушла в лес. Ананд проводил её взглядом и перестал о ней думать. На рассвете сигнал телефона восстановился, и вместе с ним появилась синьора Паладини, откуда-то приехавшая к отелю в военной форме на большом чёрном внедорожнике с подругой, и с ещё одной женщиной». Взволнованный до крайности Ананд успокоился, но остался на страже ещё полчаса. Убедившись, что ничего не происходит, а утром его могут заметить, он вернулся к Твинга и решил поспать, хотя странный лес оказался на его вкус слишком людным. Он отъехал задним ходом в небольшую рощицу и позволил себе подремать. Думал поспать час-два, Но когда его разбудил яркий свет, уже подступали сумерки. Анант испугался, что его нашли, но оказалось, что какая-то машина разворачивается, почему-то оставив включёнными фары дальнего света. Она с визгом умчалась, и Анант с опозданием осознал, что это тот самый чёрный внедорожник, на котором вернулась сеньора Паладини. Он проверил сигнал телефона. «Чёрт возьми, это была она!» Юноша завёл мотор и поехал следом. В конце концов, он оказался в крохотной деревушке Влацио, у большой виллы на краю распаханного поля. Понимая, что силы на исходе, он не стал бороться с подступившим сном, съел почти все запасы еды, ведь сеньора, похоже, не собиралась никуда двигаться. С наступлением темноты с поста наблюдения он заметил вдалеке двух мужчин, направлявшихся к вилле где укрылась сеньора Паладини. Однако они вернулись ни с чем. Потом появилась другая пара, которую постигла та же участь, а затем две девушки. Одна маленькая блондинка, которая покачивалась на каждом шагу, и другая высокая брюнетка догнала первую на полпути и поддержала, не давая упасть. Анненду показалось, что он ее узнал. Он решил не подходить к Вилле слишком близко, Как ни приближался к отелю, биопарку или больнице, но всегда оставлял себе возможность выйти из машины, чтобы следить за дорогой. Когда девушки прошли обратно, прячась среди виноградников, Ананд узнал высокую. Это была та самая девушка из Романии, из отеля, он был уверен. Потому что она была все в той же джинсовой куртке и бюзгальтере с блестками. Ему показалось странным, что она забралась так далеко. Доехала до ривьеры Романии от самой провинции Витебра. В этот миг она рассмеялась, и тогда он окончательно её узнал. Это была девушка из магазина, которую он встретил у биопарка. Теперь он не сомневался. Это была она. Возможно, следила за сеньорой Паладине. Хотя он и не чувствовал, что её следует опасаться. Он дождался, пока она исчезнет в конце улицы, и, успокоившись, вернулся в машину, чтобы заснуть в третий раз. Его разбудили хлопки. Возможно, чихал неисправный мотороллер. Был уже день. Стараясь стряхнуть остатки сна, он вышел из машины, чтобы осмотреться. Мотороллеров не было. Зато кто-то двигался в виноградниках прямо за его спиной. Анант встревожно проверил телефон. К счастью, синьора Паладини всё ещё была на вилле. Приказав себе не сходить с ума, он осторожно двинулся в сторону шума. Там, в небольшой пещере, стояла белая машина, а рядом с ней — девушка в джинсовой куртке. Вид у неё был ошарашенный. Возможно, она даже плакала. Она распахнула дверь машины. Ананд предположил, что это её автомобиль. И начала что-то распылять внутри. Дезинфицирующее средство освежитель кто знает. Она прикрывала нос рукой, чтобы не вдыхать. Потом убрала бутылочку в карман и достала розовый флакон, похожий на флакон духов, брызнув пару раз и из него. Закрыв дверь, она побежала вниз по улице. Анант подошел к белому седану и заглянул внутрь. Руль был влажным, и рычаг переключения передач тоже. Вероятно, внутри были насекомые и девушка распылила инсектицид. Он вернулся к вилле, там стояла тишина. Он снова заснул. А когда проснулся, телефон сеньоры Паладини подавал сигнал уже из Тарквиньи. — Как она выглядела? Мара побледнела, как мертвец. — Не знаю точно. Ананда вопрос явно застег врасплох. — Просто девушка красивая, высокая. — Блондинка? «У неё были светлые волосы?» «Кажется, нет». Мара сглотнула пару раз, сухое горло соднило. «Это не могла быть Клара. Не должна была быть Клара. Если это Клара, она просто умрёт. Разве не этого ты хочешь? Искупление? Вот тебе искупление». Она ударила себя по лбу, чтобы прогнать эту глупую мысль. Ананд встревожился. «Синьора Паладине, что случилось?» «Не надо так! Себе же хуже сделаете!» «Я должна знать. Как мне узнать?» Внезапно она вспомнила о сумке Мойры. Её рука, вцепившаяся в ручку, настойчивый взгляд подруги. «Что ты знала, Мойра? Что ты знала, чего не знаю я?» Мара вскочила и схватила парня за запястье. «Пойдём со мной!» Она потащила его к динозавру, жалея, что не заперла машину. Кто угодно мог в нее залезть. Но все было на месте. Немногочисленные вещи, взятые из дома Джерри, и то, что осталось от последних мгновений фиамы. Ананд, почувствовав резкий запах, отступил. Но Мара полезла внутрь, будто ничего не замечая. Распахнула сумку Мойры и вытащила ноутбук и разноцветные папки с ее изысканиями. Половины того, что собрал Джерри, хватит. Должно хватить. Она принялась лихорадочно искать, не читая надписей на папках, перебирая их наугад. В основном это были текстовые документы, но она знала, что Мойра такая дотошная, всегда готовая ко всему, не пренебрегла бы фотографиями. И они нашлись. фотофьямы, Беатричи, вывеска её похоронного бюро, снимки Луиджи с Марией Грацией, их детьми-коллегами, возможно, скачанные из социальных сетей. Фотоструктуры, где они жили годами, изображения психиатров и персонала. Стоп. Мара подняла руки. Нужно было прийти в себя. Это было жизненно важно. Она аккуратно выровняла папки и начала искать классификацию Мойры. Фьяма, Мария Грация, Луиджи, Беатричи, молодая психиатриня, Валерия. Вот, наконец. Имя ее мужа и их детей. Она не дала себе времени приготовиться. Ей требовалось знать правду, какую угодно. И эта тяга была сильнее страха боли. «Ты вырос красивым, Андреа», — похож на моего отца. Третья фотография ударила в сердце, потому что Клара действительно напоминала юную Беатриче. Она почти не изменилась с детства. Всё такая же бледная, с пушистыми, скорее кудрявыми, чем вьющимися светлыми волосами и ясными глазами. Очень похоже на некоторых женщин из семьи Луки, но бесконечно далека от самой. Да, она бы узнала её в толпе. Только её, только дочь, которую она чуть не убила. Она показала фото Ананду. — Это она? — он покачал головой. — Уверен? Рассмотри, как следует. «Мне не нужно смотреть ещё раз, она совсем другая. Та была девушка из ночного клуба, из тех, что танцуют на кубах или у шеста, с такой фигурой, чтобы это делать, понимаете?» Он замялся, вдруг подумав, что девушка на фото ей дорога, и попытался исправиться. «Эта девушка очень милая, но она порядочная. Та не была порядочной». Мара уронила фотографию на колени, Облегчение накатило такой тяжелой волной, что почти лишило дыхания. Это не моя дочь. Не моя дочь убила всех этих людей. Твинга Ананда не могла похвастаться и десятой долей удобств динозавра Джерри. Но через несколько минут Мара заснула. Ананд убедил ее оставить огромную черную машину, погрузить в Твинга ее вещи, вещи Мойры и Фьямы и уехать. Пока она спала, он направился к морю и на высоте Карары съехал с автострады в поисках смотровой площадки. Там он остановился и стал ждать, пока она проснётся. Её выражение лица невероятно его порадовало. Когда я впервые увидел море, оно меня напугало. В Индии, где я жил раньше, ничего такого не было. Там всё такое чудесное, краски яркие. Я скучаю по тем местам. Но у нас не было ни моря, ни озёр, ни рек. Воду я видел только в кувшинах. Тяжело было привыкать. Но я знаю, что вы, сеньора Паладини, выросли у моря. И подумал, что вам будет полезно его увидеть. Потому что там, куда меня отправят, вряд ли будет вид на море. Анант нахмурился. Но она не хотела его огорчать. Наоборот, пыталась отблагодарить. Она сжала его руку. Ты прав. «Мне полезно его увидеть». «Давненько это было», — она задумалась. «Последний раз я видела Мори, когда меня увозили. Так будет лучше. Хорошие воспоминания». Она расслабилась или хотя бы попыталась. Потом, вздохнув, собралась с духом. «Ладно, давай посмотрим, что пишут в прессе». Они включили ноутбук Мойры, подключив телефон Ананда, как точку доступа. В последних новостях, по крайней мере, опубликованных, ей приписывали убийство продавщицы и гардеробщицы, но Джерри, похоже, удалось замять смерть портье. Срочная новость. Найдены два тела в сант эутицио Ни слова о Фьяме, ни слова о море. Мара уже собиралась закрыть ноутбук, когда её взгляд упал на иконку почты. Сотни сообщений. Она заколебалась, но вспомнила взгляд Мойры. «Ты хотела, чтобы я знала». Она открыла почту. Почти все адреса отправителей были мешаниной букв и цифр, то есть явно прошли через какие-то фильтры, из писем, к которым Мойра не должна была иметь доступ. Мара пролистала их, не открывая, и зашла только в те, которые Мойра уже просмотрела. В них говорилось о ней, об их побеге, о предположениях, куда они направляются. А потом — удар. больше что не отпустит никогда. Алесандра, куратор Мойры, рассказывала о её прыжке из окна. В приложении — письмо Валерии, потрясённой, что Мара вообще ещё жива. «Вот оно! Вот откуда ты всё знала! А я...» Я подозревала тебя в предательстве. Мара выключила ноутбук. Она увидела достаточно. В последний раз взглянула на море. Чудесное место. Лучшего уголка я бы и сама не выбрала, решая, где провести последние мгновения свободы. Я не согласен. Я дам показания в твою пользу. Я знаю, что видел, я там был. Ты никого не убивала, — горячо заявил Ананд. Тогда у моря, которое сопровождало всё её детство и юность, Мара подумала, что все эти трагедии связывает одна нить. Она сама. Виновно, невиновна — это всего лишь слова. И если убрать её из уравнения, множество людей были бы живы. «Я хочу в последний раз увидеть мужа», — сказала Мария Грация. Какое бы решение ни приняла подруга, вернувшись домой, её желание исполнилось. И это, в конце концов, было хорошее желание. Мара снова открыла жёлтую папку, на этот раз внимательно разглядывая фото бывшего мужа. За тринадцать лет он изменился гораздо меньше, чем она. Если бы не парочка морщин и седых волос, она могла бы поклясться, что это тот же человек, кричавший ей... «Ты должна была её спасти». Она начала читать документы, распечатанные Мойрой, останавливая взгляд на подчёркнутых строках, заметки на полях. И когда нашла то, что искала, удивилась так, что даже рассмеялась. «Что-то хорошее?» — спросил Ананд. «Нет, ужасное. Но при этом до невозможности справедливое». Перед тем, как сдаться, она попросила Ананда об одолжении. Он сказал, что ради неё сделает всё. Леванта был точно таким, как она его помнила. Те же улицы, набережная, извилистые дорожки, ведущие в холмы. Твинга поскрипывала, протестуя, преодолевая крутые повороты. «Здесь повыше, место странное, и холмы, и море», — пояснила она. Они остановились перед большим тёмным домом, и Ананд вдруг смутился. «Наверное, вам лучше пойти одной, но если хотите, я провожу». «Нет, лучше я сама», — ответила она. Она уже собиралась выйти, но, поддавшись порыву, обняла его. Так спонтанно она не обнимала ни одну из подруг, даже Беатричи. «Ты настоящий рыцарь, Ананд Тхован» наверное, единственный рыцарь, который встретился на моём пути. Парень посмотрел на неё растроганно и не смог вымолвить ни слова. Мара вышла, взяв все свои сумки. Это была её последняя остановка. Она услышала, как Твинга отъезжает, и пожелала, чтобы у парня хватило благоразумия найти отель, принять душ и проспать 12 часов подряд. Поднявшись по чёрным каменным ступеням, Она постучала в дверь. Было поздно, 10-й час. За дверью послышались тяжёлые шаги. Сейчас откроется, и меня встретит заместитель квестера Дионизи. Но когда дверь открылась, на пороге стоял её бывший муж Лука. 8 апреля 2017 года. Уехав из родного посёлка, чтобы выйти замуж за странного итальянца, который даже не был богат, Люся Самойлова разорвала все связи с семьёй. Однако Сержио Пирована, аптекарь из Леванта, оказался тем человеком, с которым у девушки, родившейся и выросшей в посёлке Крупское, а после школы, переехавшей в Минск изучать иностранные языки, нашлось много общего. Они оба были из крестьянских семей и строили будущее, надеясь только на себя. Познакомились они во время поездки по России, организованной гильдией фармацевтов. Сержио поехал нехотя, не любил холод. В Минске Люсю назначили гидом их группы. Её итальянский ещё немного хромал, но юношеская горячность и искренность компенсировали все недостатки с лихвой. Это была любовь с первого взгляда. Они начали писать друг другу длинные письма, которые семья Серджи встречала с лёгкой насмешкой, а семья Люси полностью игнорировала. В конце концов, Пирована, человек деятельный, взял отпуск и вернулся в Россию, чтобы сделать Люсе предложение. Он не обещал ей золотые горы, но уверял, в Италии у неё всего будет в достатке, кроме холода. Она бросила учёбу и поехала с ним. Через две недели они поженились. Это был. 1973 год. Подозрения, с которыми соседи смотрели на пару, красивая русская охотница за деньгами и бедный очкастый фармацевт, постепенно рассеялись. Люся, ставшая Луизой, и Сержио были идеальной парой. И за 30 лет брака ни разу не поссорились. Они одинаково смотрели на мир, их объединяло одинаковое чувство юмора и, главное, страсть к книгам. Однажды, слушая репортаж о грандиозной библиотеке Умберто Эка, занимавшей весь его дом, Сержио с притворным раздражением буркнул. Просто они нашу не видели. Он преувеличивал, но не слишком. У них не было энциклопедий или художественных каталогов, потому что на полках не хватало места для высоких и толстых томов. Но в их доме, а особенно в каменном домике родителей Сержио, Превращенном в личную библиотеку после продажи земли хранилось бесчисленное количество карманных изданий итальянской, русской и зарубежной литературы, опубликованных с 1973 года, года их свадьбы, до 7 марта 2003 года, когда Сержио увезли на скорой, и он больше не вернулся. После этого... Луиза больше ни одной книги не купила, без Сержио, но и старые не выбросила. Речь шла о тысячах томов в полной сохранности, лишь слегка пожелтевших на свету. Эти книги были символом их жизни — крепкого брака, встречи двух душ, счастья, построенного на малом. Но они также стали основой глубокого презрения, которое Луиза питала к Мариэле родной дочери, до последнего дня своей жизни. Этот дом, возможно, не был полон любви, но определённо был пропитан культурой, а человек культурный обязан был бороться с любыми извращёнными инстинктами человеческой природы. Когда ей сообщили о трагедии, Луиза выслушала молча, затем ушла к себе, переоделась и поехала в больницу к зятю и внукам. Она никогда не спрашивала о дочери. Если кто-то, например, родственник, упоминал о ней, то отвечала, что в её присутствии имя этой женщины звучать не должно, и любое упоминание о ней, прямое или косвенное, приведёт к разрыву отношений. По словам племянницы Сержио, Луиза винила в случившемся себя. Возможно, она плохо воспитала дочь, была недостаточно внимательна допустила, чтобы в дочери развелось искажённое восприятие реальности, не заметив тревожных сигналов. Отношения между ними всегда были прохладными. Луиза редко говорила Мариэлле тёплые слова, чаще критиковала, осуждала, выражала разочарование. Луиза ожидала большего от дочери, которой они Сержем дали всё, чтобы стать достойным членом общества. Но максимум, чего добилась Мариэлле, Это удачный брак, что, конечно, неплохо, и рождение двух детей. Луиза обожала Луку и была любимой, хоть и строгой, бабушкой для Клары и Андрея. Сложные отношения у нее были только с Мариэлли, Дочерью, которая, казалось, получилась лишь наполовину. Сержау не разделял ее мнение. Всегда говорил, что в нужный момент его девочка покажет, на что способна. И он оказался прав. Хотя Луиза благодарила всех святых, что ему не довелось узнать, как именно. Она была уверена. Дочь подчеркнула знания, которыми воспользовалась, именно из отцовских фармацевтических книг. Для Луизы Мариэлли была мертва. Она не хотела вспоминать ни последнюю их беседу, ни совместные моменты, ни её детство. Её волновали только три человека — которых её дочь пыталась убить. Примерно через год после вынесения приговора она начала получать от неё письма. Луиза ни разу не ответила, случайно открыв только первое, а остальные выбрасывала, не читая. Мариэль пыталась связаться с матерью через двоюродную сестру по отцу, единственную родственницу, согласившуюся её навещать, но безуспешно. С момента ареста мать стёрла её из своей жизни, хотя не могла запретить зятю и внукам говорить о ней. Этот позор она терпела как искупление, сгорая со стыда при упоминании имени дочери. Она попросила у Луки лишь одно, и он согласился, хоть и неохотно. Она продала ему дом в Леванте с условием, что он будет переписан на детей, как только оба достигнут совершеннолетия. Так она могла обойти порядок и исключить из наследства дочь. Сделка была завершена без ведома Мариэле, и по той же причине были открыты два счета на имена внуков, куда Луиза перевела почти все, что у нее было, чтобы они унаследовали средства по достижении совершеннолетия. Смерть пришла к Луизе быстро, как и к мужу. 8 апреля 2017 года. Почувствовав недомогание, она сама вызвала скорую и соседей, чтобы избежать неловкости, если не сможет открыть дверь медикам. Последних слов не было. Она заранее распорядилась аккремацией и попросила, чтобы её прах смешали с прахом Сержио, который она хранила дома, и развеяли в глуши на природе. В завещании, найденном в ящике письменного стола, содержалась лишь одна просьба — Мариэлли никогда не должна приближаться к этим урнам.